Глава двадцать ч е т в р т а я Осознание случившегося долго не позволяет подняться. Я раздавлена, разбита мертва. Головой понимаю, что нужно двигаться, нужно что-то делать. Вяло крутятся мысли про полицию. Смешно. Про куратуру еще смешнее. Билеты назад. Они есть на сегодня, буквально через три часа. Быстрее не будет. потом еще доехать до деревни пустой деревни Яськи там уже не будет я более чем уверена что Стас вообще не шутил не в его это привычках ему зачем-то понадобилась моя дочь и он ее забрал если все будет делать по закону а он все будет делать по закону то далее будет тест ДНК а затем процедура удочерения и скорее всего если к тому времени я не появлюсь то процедура лишения меня родительских прав он все сделает по закону п о д л а я т в а р ь обезопасит себя но зачем зачем ему Яська зачем ему моя дочь не только же для того чтобы мне насолить да он забыл уже давно обо мне А тут вспомнил неожиданно. Причины его действий сейчас безусловно важны, но не п е р в о с т е п е н н ы Первостепенно другое. Что мне делать? Что? Выдыхаю, промаргиваюсь от остатков слез. Сажусь на полу, тянусь к телефону чисто машинально, прекрасно понимая, что даже позвонить некому. Вся моя жизнь в одном г н о в е н и и превратилась в пыль. Так бывает, да. Я видела такое, но никогда не думала, что меня коснется. Опять смотрю на кровать, выдыхаю. Тварь какая! Мог бы и помочь, но Горелый и его предательство, которое не предательство, а закономерный итог наших недоотношений, завязанных только на ненависти и сексе. Уже не бьют так больно, как десять минут назад, когда весь мир обрушился мне на голову. И горелый добил своим пошла н а х у й Сейчас мне глубоко плевать на него. Его слова и то, что сегодня ночью я задыхалась в его лапах от счастья. Встаю, отшвыриваю телефон на кровать, избегая смотреть туда, потому что брезгливо. И даже вспоминать мерзко себя такую тупую самку. Правильно он меня послал. Хотя все равно плохо. Мог бы помочь. Он единственный, кто хотя бы мог попытаться. Но ничего. Справлюсь без него. Главное успеть раньше, не дать Стасу инициировать процедуру установления отцовства. И если не успею? Не дать ему забрать у меня Яску. ь Будем п л я с а т ь уже от того, что есть. К чему успею. Надо в Москву. Надо билеты. А еще предупредить родителей, с которыми вместе сопровождаю детей, что они полетят обратно одни. План, намечается в голове, привычно структурируется по пунктам, и я принимаюсь его осуществлять и прячу. Старательно прячу подальше вглубь сердца боль, ужас, смертный, о с т р о ледяной. Моя Яська сейчас среди незнакомых чужих людей, испуганная, меня ждет, зовет может. На глаза опять слезы наворачиваются, но я их смаргиваю, со стервенением вытираю щеки. Все, Карина, все, все, блядь, это не поможет. И без того время потеряла, пока г о р е л о г о уговаривала и на полу валялась. Дура с о л о б о в о л ь н а я кисель г р е б а н ы й Все. Надо собраться, надо отключить эмоции. Потом по воюну луну, когда дочь будет со мной. Телефон звонит как раз, когда я пытаюсь заказать билеты онлайн в столицу. Смотрю на номер Дмитрича, сжимаю губы, д у м а я отвечать или нет. Что он мне скажет, что приехал папаша и забрал Яську? Злоба душит, опять мешая мыслить здраво. Я понимаю прекрасно, что Дмитрич один явно ничего не мог сделать против людей Стаса, но все равно злюсь. И рационально, просто потому, что надо на кого-то злиться, надо куда-то спустить эмоции. Понимаю это и выдыхаю. Все, все. Может, что-то скажет нужное. Морально готовясь услышать извинения, описание того, какие злые люди приехали и что ничего он не мог поделать, жму на зеленую кнопку на экране. Карин, ты это... Голос Дмитрич реально виноватый, и я сжимаю злобно зубы, чтобы не сорваться, не зарать о на него матерно, собираю себя в комок и слушаю. Ты не волнуйся, продолжает Дмитрич. Я чувствую, как все внутри гореть начинает, а трубка под пальцами хрустеть от того, что слишком сильно жму. Не волноваться? Мне не волноваться, старый ты мудак. Ты ребенка отдал моего ребенка. Все в порядке, говорит Дмитрич, не подозревая, как сильно и далеко сейчас будет послан. И не подозревая, что нет у него больше, готовый на все училки Карина Михайловны, или он думает, что я после такого работать буду там спокойно? И Яська, она с у ч а р к о с н о я з ы ч н ы й дома с нами, я имею в виду. До меня его слова доходят постепенно порциями и даже в голове не сразу оседают. Яська, дома? С нами, с ними в деревне? Как? Как? У меня не получается сказать, только хрипло, натужно к а р к н у т ь в трубку. Голова кружится, и я сделав шаг, обессиленно сажусь на кровать, неистово сжимая телефон в руке и боясь, что показалось мне, или что Дмитрич внезапно сделавшись косноязычным и тупым, просто неправильно что-то сказал. Или я неправильно поняла, или да тут война была, Карин. Начинает говорить Дмитрич. Я чувствую, как сердце в который раз за это гребное а утро начинает сбоить. Стараюсь даже не дышать в трубку, жадно вслушиваясь и не пропуская ни единого слова, хотя хочется прервать и прямо сейчас попросить позвать Яську к телефону. Просто чтобы убедиться, что с ней все в порядке, что она рядом. Но Дмитрич порядком возбужден и не дает даже угукнуть в перерыве между предложениями. Пауз не делает. И я слышу совершенно потрясающую историю. Сегодня утром во двор к моему руководителю заехал здоровенный черный Мерседес. Откуда вышли четверо людей в костюмах. Один из них сходу определив среди возящихся во дворе детей Яську, подозвал ее к себе и принялся разговаривать. Дочь Дмитрича Варька тут же рванула в дом за отцом. Он всполошился и побежал к приезжим, но выйти ему не дали. На пороге возник один из людей в штатском и вежливо попросил посидеть в помещении. Дмитрич, само собой, послушно вернулся в дом. но только затем, чтобы выйти обратно с ружьем. К сожалению, выстрелить не удалось, потому что людей оказалось несколько. Они его просто блокировали, отобрали ружье, сломали приклад и вообще вели себя очень нагло. Правда, к этому времени вокруг двора собрались соседи, громко требуя ответа, кто эти люди и что им надо от д м и т р и ч е и Яски. Один из мужиков. Очень представительный и явно начальник, по словам Дмитрича, достал удостоверение, представился прокурором из Москвы, а еще отцом Яски. Наверное, он рассчитывал, что народ рассосется, но в деревне люди немного другого формата, чем в городе. Никто никуда не ушел, только чуть утихли, но стояли за пределами забора мертво. И толпа постепенно все увеличивалась, заставляя нервничать приезжих. Дмитрич, услышав, как я с ь к а разговаривает по телефону, немного успокоился, решив, что я сейчас совсем разберусь. У него самого телефон забрали, и у жены его тоже, потому не позвонить в полицию, н и меня предупредить возможности не было. Стас говорил со мной как раз, когда я с ь к а Неожиданно закричала гневно, отбежала в сторону и кинула в него куском сухого коровьего дерьма. Очень удачно, прямо в физиономию, заставив о т п л е в ы в а т ь с я и рычать от бешенства. Стас резко закончил разговор со мной, а затем отдал приказ своим людям ловить Яску. ь Она на месте не стала стоять, естественно, и мужики сильно напряглись. Я в этот момент чуть не сидею от ужаса, представив, как испугалась моя девочка. Твари, какие твари! Она рядом, дай мне ее! Наконец-то, вклинившись в поток сознания начальства, перебиваю я Дмитрича, потому что чувствую, если ее сейчас же не у с л ы ш у реально с ума сойду. Мне просто необходимо осознать, что все, что говорит начальник, правда. И Яська в безопасности. Каким образом это случилось? Как Дмитричу удалось отбить ее? Потом выясню. А пока, мама, голос Яськи спокойный, веселый даже. Ты когда домой? Скоро, моя хорошая. Я сглатываю ком в горле и з о всех сил с т а р а я с ь не разрыдаться от облегчения. С ней все хорошо. Хорошо, Боже, спасибо тебе. Сегодня вечером приеду уже. Давай, а то и скучаю. И вообще, тот дядька врал, что он мой папа. Я не хочу, чтобы он был моим папой. Он плохой, он дурак. Он не твой папа, милая, даже не думай. Он плохой человек. Вот, значит, правильно ему нос расквасили. Так ему и надо. А я ему коровью кашку кинула в голову. Ты меня не ругай. И Не подумаю. Я так люблю тебя, моя девочка. Я так люблю. Я тоже, мам. Я пошла. Там в а р ь к а ждет. Я не успеваю больше ничего сказать. В трубке уже звучит голос Дмитрича. Вот ведь егоза какая. Она сильно испугалась. С дрожью в горле спрашиваю я. Кто? Яськ твоя. А, конечно. смеется Дмитрич. Она вообще ничего не боится. За ней по всему двору носились, а она бегала и еще я з ы к показывала. Ох и вырастет у тебя чудо, Карина, глаз да глаз. Каким образом вы смогли ее отбить? Перебиваю я Дмитрича, по опыту зная, что начальник запросто способен углубиться в о с п и т а т е л ь с к и е дебри, и он простодушно отвечает: так это не я. Что? И дальше я узнаю феерическое окончание истории. Оказывается, жители деревни, увидев, как двое взрослых мужиков гоняют по двору маленькую девочку, решили, что никакая это не полиция, а воры и мошенники, и принялись возмущаться. Кое-кто из мужиков побежал за оружием, которое тут в каждой избе имелось. А п е т ь к а т р а к т о р и с т как раз удачно возвращавшийся откуда-то на своем железном коне, перегородил дорогу джипу, не позволяя выехать. г в а л т стоял дикий. Бабы ругались, старики возмущались, дети свистели, сидя на заборах. Трактор тарахтел, приезжие матерились, яйко визжала. Дмитрич в доме ругался и пытался прорваться через сторожащего его мужика. Стас Отплёвывался от коровьего дерьма. Длилось это действие не менее пятнадцати минут точно. В конце концов Стас пришел в себя и произнес прочувствованную речь перед селянами о том, что я тварь такая и безответственная мать украла у него дочь, увезла, бросила здесь. И что он просто хочет забрать дочь погостить. нарезонные вопросы жителей деревни, какого чёрта дочь от него шарахается, как от прокаженного, Стас что-то понёс про то, что ребёнок ничего не понимает и так далее, и что он не нарушает закон, а вот они жители нарушают, и что штраф придёт и им, и трактористу, если сейчас не освободит проезд и прочее, прочее, прочее. Тряс корочками давил словами. и додавил бы, наверное, потому что язык подвешенный, а аргументировать умеет очень даже профессионально. Но в этот момент на арене появились новые артисты цирка — команда ребят Горелова, которых в деревне уже хорошо знали и здоровались за руки. Они не стали вступать в переговоры с непрошенными гостями, а просто молча прошли во двор. Также молча блокировали всех приезжих, возмущающемуся Стасу с а д а н у л и по лицу, чтобы кровью захлебнулся и не открывал попу ступать, с а затем всех погрузили в их же тачку и увезли в неизвестном направлении. Все это делалось быстро, красиво, подсдавленный мат грубовато з а л о м а н н ы х мужиков в костюмах и аплодисменты благодарной сельской публике. Как только приезжие покинули захваченную территорию, Дмитрич тут же отзвонился мне повежливо в о з в р а щ ё н н о м у телефону. Яска, спрыгнув с крыши курятника, куда забралась от погони и отряхнувшись, принялась играть с варькой, словно ничего особенного и не случилось. Жена Дмитрича, приняв на г р у д ь н а с т о е ч к и от нервов, принялась стряпать им завтрак. Жители деревни разошлись по своим делам. Так что все хорошо, можно не волноваться. Ага, отлично просто. Я сдерживаю себя от того, чтобы не попросить Дмитрича еще раз дать Яске трубку. Настолько сильно хочется опять услышать ее голос и убедиться, что все хорошо, все в порядке. Прощаюсь, о б е щ а я приехать уже вечером сегодня. Роняю трубку на пол. Откидываюсь на мятое покрывало, невольно подрагивая н а з дрями, потому что пахнет кровать нашей с горелым ночью, нашей страстью. И сейчас от этого не тошнит. Лежу, глядя в потолок, и п ы т а я с ь опять приучить себя нормально дышать, а сердце работать без сбоев. И мысли бешеными белками в голове прыгают, никак не желая успокаиваться. Что это было?